Как у тебя в целом? Да, всё хорошо. Вчера посидели в баре с подругой. Ну и как там? Как всегда. Похоже на кружок мягкой игрушки. Одни клеят, другие отшивают. А у тебя что новенького? Суббота. Выходные дни ещё хуже будней, когда рядом нет любимого человека. Муж на вахте. Да. Красота моет полы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 Ты забываешь, что я замужем. Наконец удалось ей стянуть перчатку и положить на край ведра с водой, в котором, как в аквариуме, затихла на дне плавая тряпка. Звучит как болезнь. Тупая боль одиночества усмехнулась в трубку Лара. Думаю, его всё же лучше пережить одной, чем измерять чужими поцелуями. Я, наверное, тебя отвлекаю. От одиночества? засмеялась Лара. Ну ага, где, от уборки? Да нет, я уже закончила. Может, ты мне порядок наведёшь, а то мне не собраться. Хм, я шучу. Уже курило на кухню окна София. Гляды, как за пределами стен весна вытравляет остатки зимы. Некоторые дни созданы для безделья. Просыпаешься в субботу и не знаешь, чем сегодня заняться. Можно было бы заняться делом-то к выходной. Приятно было бы любовью-то к неским.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 Мне показалось, что ты всё ещё не теряешь надежды получить звание заслуженной жены или ветерана быта. Затушила окорк София, бросила весну и вышла в зал, где включила телевизор. Потерянной надежды не жалко, жалко времени, которое ушло на быт, на детей, на мужа, слишком мало сделано для себя. Налила себе холодного чаю Лара и села за стол. Не надо так много делать для кого-то, особенно если не просят. Могут и на пенсию отправить. Мне кажется, на детей не стоит жалеть. Я тоже так думала, пока они росли. Старший вырос и улетел. Куда? Помнишь Оскара? Он как-то был на моём дне рождения. А, да, конечно. Приятный мужчина с харизмой. Ну и что с ним? Ты не поверишь. Теперь живёт с моей фортуны. Охренеть.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 Один съел целую бутылку White Horse. А ещё бы, подковали так подковали. Но стоит ли тебе так убиваться из-за его равнодушия, когда есть, с кем разжиться на уме чувствами? Открой глаза, открой сердце. Окно в конце концов. Пусть свежий воздух ворвётся в твою отравленную душу. Проветривание вот что тебе сейчас необходимо. Моё проветривание сейчас спит в коляске открыла духовку Лара и достала румяный пирожок на пробу. Да, смелая ты. Уже третий. Мальчика давно хотела, думаю, они более предны. Разломила Лара пирог, который выдохнул паром и клубникой. Хм, опыт подсказывает, что нет. Ты про своего юношу? Может, он просто не созрел ещё для большой любви. Видно было, что пироги готовы, и Лара выключила духовку. Да.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 Потому что мешает тот, кто сидит в печёнках, уставилась София в экран, на котором женщина тоже общалась по телефону. София прибавила звук, и ей стало слышно, о чём та говорила с мужчиной. "Почему ты мне не звонила?" "Зачем мне звонить прошлому, у которого нет будущего? Представляешь, я сегодня встал в 5:00 утра, в 6 нашёл тапочки, в 8 жену по телефону. Целый день думал, зачем мне таких хоромов? Жил бы себе в однушке, где всё под рукой."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 Думаешь, как бы сохранить отношения с юношей, отрывала Софию от экрана Лара? Да нет, как бы так бросить, чтобы он не упал. Так что, Марко, зовёт обратно? Да, но всё ещё не развёлся. Говорила я тебе, не связывайся с женатыми. Думала, свяжешь из этих отношений тёплый свитер своих одиноких вечеров, а любви не хватает даже на пару носков, потому что одна его нога здесь, а другая там. «Да я знаю. С женатыми всегда так. Ложишься единственный, а просыпаешься очередной». Думала на два фронта София, пытаясь не пропустить суть разговора и в телевизоре. «Всё хорошо, только в тебе есть один недостаток. Ты слишком женат». «Да в чём проблема? Я разведусь. Ты выйдешь за меня?» «А у тебя есть апельсин?» «Нет, а зачем?» «Меня тошнит». «Я постараюсь найти».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 Женщина подарок судьбы, от неё нельзя отказываться. Это я понимаю, но ведь отказать может она? В таком случае ты не подарок. На чём мы остановились? Вернусь в беседу Лара. Все хотят к тёплому морю любви, в берега каменных объятий. Никогда не знаешь, где шлёт твой мужчина. Может, сидит в баре Может, прохлаждается с кем-то в кровати, а завтра ты встретишь его, и он поймёт, что столько времени потерял не с теми, подтверждает признаниями в любви. Ты будешь соглашаться с ним медленно, макая свои губы в шампанское, глаза в любовь, а душу в счастье. Сегодня читала Гераского: "Пообещай встречу и знакомство". Как там было сказано: "Не упустить свой шанс". Ну вот, видишь?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 Моя диета это когда поцелуй на завтрак, обед и ужин. Всё остальное не диета, а сплошная борьба угнетённого чувства голода за демократию. Ну, каждого своё понятие о разврате. Для кого ты и развернуться уже разврат, сожалела София, что не дослушала разговор на экране. Я люблю решительных мужчин, вспомнила вдруг Лара, как Антонио сделал ей предложение.